«Цурих, Барселона, Москва. Двухтысячная». Она улетела в Россию через неделю. Алекс сам оформил все документы, сам привез ей билеты до Москвы и до родного города. Все молча. С той ссоры они больше не сказали друг другу ни слова. Мы провожали ее в аэропорт. Я рыдала на взрыд, а Мэри, к моему удивлению, была собрана холодной сосредоточенной и словно просчитывавшей что-то внутри себя. У стойки регистрации она попросила меня сразу же уехать, как только она получит посадочный талон. «Я не хочу, чтобы ты рыдала мне на дорогу, Марго. Да, я поеду. У меня сердце разорвется. Если я увижу, как ты удаляешься от меня...» Прорыдала я, обнимая ее. «Ты хотя бы позвонишь мне? Не обещаю». Но постараюсь. Иди, Марго. И помни, о чем я тебе говорила. Не подведи меня. Хорошо. Мэри поцеловала меня в мокрую от слез щеку и чуть оттолкнула от себя. Я сделала пару шагов назад, и тут, к моему удивлению, Алекс, стоявший до этого в стороне, подошел и взял Мэри за руку. Ну что, Мэри? Сбежала? Беги. Только вот, он полез в карман пиджака и достал пластиковую карту. «Возьми». «Что это?» — удивленно спросила она, не шелохнувшись. «Я сказал, возьми». «А что это? Ты прочтешь тут». Из другого кармана он достал небольшой конверт и тоже протянул Мэри. Она поколебалась секунду, но взяла и карту, и конверт. «Прочитаешь и поймешь. Может, новое, что откроешь для себя?» — усмехнулся Алекс. «В любом случае, живи, Мэри». «Просто живи. Хорошо? Я постараюсь», — серьезно ответила она, глядя ему в глаза. Алекс вдруг нагнулся и поцеловал ее легко, в щеку, едва коснувшись губами. Потом резко повернулся, взял меня за руку и потянул к выходу. «Идем. Иначе будет сложнее. Едем домой, Марго». Он не дал мне больше обернуться, не дал посмотреть назад, но я спиной чувствовала. Как стремительно удаляется от меня по длинному коридору, моя Мэри. Что было в том конверте, спросила я, уже сидя в машине. Это предназначено ей. Тебе не скажу. Алекс не повысил голоса, но я поняла, что спрашивать не нужно. Дома мертвел, но мне во всяком случае сразу так показалось. Мне вдруг стало страшно подниматься наверх. Спальня рядом с моей опустела, и там теперь поселился новый призрак. Призрак Мэри. Еще долго мне будут чудиться ее шаги на лестнице. Запах ее сигарет, аромат духов, слышится ее высокий голос. Я буду просыпаться утром в надежде, что вот сейчас откроется дверь, и на пороге возникнет она, улыбнется и позовет пить кофе. Такое уже было в моей жизни, когда исчез Алекс. Я тогда вернулась в Москву, но и там меня постоянно преследовал его образ, как по ночам преследовал кошмар материнского гнева. Мои призраки множились, создавая вокруг меня кольцо. Алекс рассказал мне о том, как передал конверт с кольцом и приодевалась мэри, посреднику, а через час получил деньги. Заказчик... Остался доволен работой, даже выплатил премию за скорость. Я снова спросила, взял ли Алекс деньги, и он только ухмыльнулся. «Марго, ты меня удивляешь. Это почему-то родило во мне неприязненное чувство. Но как он мог, когда дело касалось Мэри? Она не звонила, а я не знала ее нового номера. Словом, стало понятно, что больше мы уже вряд ли увидимся». «Не волнуйся, Марго, с ней все будет в порядке». Успокаивал меня по вечерам Алекс, глядя на то, как я с тоской смотрю на черный экран мобильного или на пустое окно переписки Васьки. «Я надеюсь. Я не понимала, почему продолжаю жить в доме Алекса. Мне, по сути, можно было уже возвращаться. Костя считал Мэри мертвой. Значит, ко мне вопросов у него больше не было». Нужно было как-то начинать жить, налаживать судьбу, вновь искать работу. Но я продолжала просыпаться каждое утро в маленькой спальне дома в Цюрихе. Исправно спускалась к завтраку, пила чай, вместе с молчаливым и погруженным в какие-то мысли Алексом. Это продолжалось довольно долго. Мы почти не общались, и я чувствовала себя затворницей, лишенной всех радостей в жизни». Слева я порвала решительно и грубо в тот день, когда улетела Мэри. Единственной радостью оставались только прогулки в небольшом сквере недалеко от дома. Я выбиралась туда дважды в день, перед обедом и ближе к вечеру, бродила среди старых деревьев, подбирала в уме рифмы и, присев на первую попавшуюся лавку, записывала рождающиеся стихи в блокнот. Делала я это с единственной целью — не сойти с ума. От Мэри по-прежнему не было никаких вестей. Я даже не знала, добралась ли она до родного города, устроилась ли как-то. Старый мобильный был отключен, нового я не знала, а цветок ее аськи всегда горел красным. Письма, которые я посылала на электронный ящик, возвращались с пометкой «Данный адрес не существует». Мэри исчезла. Я понуро брела по дорожке, совершая ежедневную вечернюю прогулку. В голове крутилась фраза: Утром брошенная Алексом вскользь, второй день спиной чувствую опасность. О его феноменальном чутье я знала: Алекс почти всегда четко знал, что произойдет в тот или иной момент. Мог просчитать ситуации заблаговременно найти из них выход а то и вовсе предотвратить. К чему относилась сегодняшняя фраза, я не поняла. Но в голове она засела. Взглянув на часы, я заторопилась. Время приближалось к восьми. Скоро вернется Алекс, который не слишком одобрял мои отлучки. Я ускорила шаг и вдруг услышала за спиной тяжелое дыхание. Почему-то вдруг стало очень страшно. На улице темно, за спиной дышит кто-то. Нужно скорее выбраться на оживленную трассу. Я еще прибавила темпа, но меня грубо схватили за воротник куртки и сильные руки, зажав рот, потащили меня в кусты. Я начала вырываться мычать и попыталась укусить зажавшую мне рот руку, но безуспешно. Противник был явно сильнее. Он бросил меня на спину, И я больно ударилась спиной, не то о корень, не то о какую-то валявшуюся ветку. Из темноты на меня смотрели глаза, только глаза в прорези темной маски, натянутой на лицо. Но вот и встретились, Марго. От ужаса я перестала дышать. Голос принадлежал Геннадию. Значит, слухи о том, что он скрылся за границей, не беспочвены. «Если не будешь орать», «Я уберу руку». Я согласно закивала, потому что уже начала задыхаться. Вот так. «Ну что, Марго, сдала меня боссу?» «Гена, что ты? Я...» «Заткнись», — прошипел он. «А кто? Кто знал про папку с бумагами? Только ты. Потому что ты ее вынесла из офиса. И ты же отдала потом мне. Только ты знала, что я ее взял. Гена, я...» «Все ясно, Марго». «Думала, в Цюрихе скроешься? Нет уж. Я все потерял из-за тебя. Все, понимаешь? Эти бумаги теперь просто листы, негодные ни на что. Этот старый козел сразу заблокировал все счета и сделал так, чтобы на меня разослали. Ориентировку. Мало мне проблем с федералами, так еще и денег ни копейки. Гена, я умоляю, выслушай меня». Я едва не плакала, понимая, что на этот раз — все Не будет никакого Алекса, никто мне не поможет. Да не собираюсь я тебя слушать. Он буднично полез в карман и вынул пистолет. Не собираюсь, Марго, хватит разговоров. Да, денег нет, но хоть моральное удовлетворение полу... Он поперхнулся, закашлялся и вдруг повалился на меня сверху. На лицо мне хлынуло что-то горячее и чуть пахнущие металлом. Я не сразу поняла, что это кровь. От ужаса я не могла ни кричать, ни шевелиться. Тело Гены стало невыносимо тяжелым, словно оно могильная плита. Сознание начало уплывать. Я пыталась удержаться, и вдруг прямо над собой увидела лицо Алекса. «Господи, призрак!» Но призрак вдруг сказал четко и понятно. Испугалась моя девочка. «Сейчас, родная, сейчас». И мне сразу стало легко, свободно и спокойно. Алекс отбросил труп, взял меня за руки и помог подняться. Ноги мои отказывались подчиняться голове и никак не удерживали тело вертикально. «Ну-ну, что ты? Не бойся, уже все. Я успел». «Ты? Как ты? Откуда?» Пробормотала я, обвиснув на его руках. Никогда не спрашивай меня о моих источниках. «Кажется, я уже говорил тебе», — улыбнулся он, и вдруг приник к моим губам долгим поцелуем. «Домой, Марго, домой», — пробормотал он, встряхивая меня. Я почувствовала себя увереннее, сделала несколько шагов, опираясь на его руку, и, наконец, пошла нормально. «Алекс, ты снова, снова? Я не могу оставить тебя, Марго». «Что бы я ни говорил, я никогда не смогу оставить тебя, потому что ты моя». О, я ждала этих слов так долго. С этого ужасного вечера все наладилось. Алекс ходил вокруг меня, как вокруг больного ребенка. Мне на самом деле стало плохо, и я слегла на долгих две недели. Кормил, баловал, приносил охапками цветы и проводил дома столько времени, сколько никогда прежде. Я боялась думать о том, насколько, наконец, счастлива. Боялась сглазить, спугнуть. Мне хотелось продлить каждый совместный вечер, каждую ночь, запомнить каждое его слово, любой взгляд, любое движение. Он снова играл на рояле, и это тоже было счастьем. Как маленькие капельки росы утром на свежих цветах, как крошечные бриллианты в длинных сережках, как его присутствие в моей жизни. Он вернул мне мое кольцо, рубиновое кольцо, которое я швырнула ему под ноги в тот день, когда мы расстались окончательно. Через год после моей свадьбы с Ромой сохранил, надо же. И только одно тревожило меня ночами. Только одно. Я перестала видеть в кошмарах свою маму, Зато начала Мэри. Она являлась ко мне, как раньше Алекс. Садилась в углу комнаты, закуривала и смотрела на меня. Просто смотрела, и все. Но этот взгляд заставлял меня просыпаться с криком и в мокрой от пота рубашке. Алекс сердился и просил меня выкинуть Мэри из головы. Но как я могла? И как он мог просить об этом, когда я однажды, убирая его кабинет, Нашла скомканный листок бумаги, на котором его рукой было несколько раз написано «Мэри», «Мэри» по-английски и по-русски. Он тоже ее не забывал. Зимой мы поехали в Барселону. Я так давно не видела моря. Сразу нахлынули детские воспоминания. Захотелось бродить по кромке воды, говорить что-то, читать стихи, которых было уже столько — что пришлось завести новый блокнот. Алекс посмеивался над моими чудачествами, а я... я была так счастлива, что хотела обнять весь мир. Каждое утро я спускалась к пирсу и разговаривала со старичком-рыбаком. Он делился свежими новостями, показывал улов, предлагая мне всякий раз, пару-другую только что выловленных рыбин. Но я отказывалась. Мне просто нравилось разговаривать с ним на смеси английского, французского и немного испанского. Мы совсем не обсуждали с Алексом будущее. Жили сегодняшним днем, наслаждались, как хорошей едой или прекрасно снятым фильмом, и не больше. Я впервые не строила планов, не составляла каких-то списков и не старалась упорядочить что-то в своей жизни. Оказывается, это тоже приятно. Однажды в городе я зацепилась взглядом за нечто знакомое. Рассматривая витрину, вдруг почувствовала, что на меня смотрят. Обернулась, поискала глазами «нет, никого, разве, разве что черноволосый мужчина на противоположной стороне улицы». Что-то смутно знакомое почудилось мне в его породистом лице. присмотревшись. Я обмерла и ахнула. Напротив стоял Костя. Нас разделяла только узкая проезжая часть, небольшая полоска асфальта. Я сжалась, думая о том, как избежать разговора, уйти отсюда. Но и Костя, похоже, не особенно горел желанием общаться, а может, просто не узнал. Мало ли, ну посмотрел на женщину. Бывает. Я с удивлением увидела, что к нему подходит высокая рыжеволосая девушка, и едва не ахнула. «Мэри! Мэри! Здесь! С Костей!» Но когда они развернулись и пошли в сторону маленькой кофейни, я поняла, что ошиблась. У девицы был длинный носик, узко посаженные глаза и широкий рот, накрашенный кирпичного цвета помадой. Это не могла быть Мэри, хотя со спины здорово ее напоминало. Когда ко мне вернулся Алекс, Ходивший, как выяснилось, за очередным букетом, я рассказала ему об этой мимолетной встрече, и его лицо помрачнело. Нам нужно уехать, Марго. Но почему? Мне не нравится совпадение. Очень не нравится. Сибирь, двухтысячная. На следующее утро мы уехали в Цюрих, а еще через неделю — в Москву. Московская зима — нечто каша под ногами и моя вечная депрессия. Очень хотелось чистого снега, свежего морозного воздуха, а каждое утро преподносило лишь сюрприз в виде смога. Мы жили у меня, и я каждое утро боялась открывать шторы, не хотела видеть серых домов и низкого мрачного неба. Алекс пропадал где-то, возвращался только вечером, но всегда с таким лицом, Словно дома, его ждал кусок торта. Мне казалось, что никогда прежде я не была так счастлива. Ну, может быть, в тот год, когда мы были женаты. Я хотела начать поиски работы. Но он запретил. Сказал, не хочет, чтобы дома вечером. Его не ждали. Я смирилась. Благополучие разрушил телефонный звонок. Было первое января. Новогодние праздники в разгаре. Мы собирались в гости к моему отцу. Я прыгала по спальне, выбирая наряд и отвергая одну юбку за другой, меняла блузки и водолазки, не решаясь на чем то остановиться. Алекс шумел водой в душе, напевал что-то, и меня это веселило. Настроение было просто сумасшедшее. Хотелось вытворять глупости и целовать всех прохожих. Телефон затрезвонил, и я решила, что звонит отец. Мы задерживались но номер оказался незнакомым. Более того, и мужской голос в трубке тоже мне никого не напомнил. «Добрый вечер. Марго?» «Да. Про себя я отметила, что вообще-то на дворе белый день. Странное приветствие. Вы меня не знаете, скорее всего. Меня зовут Максим Нестеров». «Как?» «Максим. Нестеров. Я бывший, как это, бывший молодой человек Маши Лащенко». У меня внутри все похолодело. Маша Лащенко. Да это же моя Мэри. Точно. Максим Нестеров. Хирург. Что? Что вы хотите? Срывающимся от нехорошего предчувствия голосом спросила я. В трубке помолчали. Раздалось тихое покашливание. Потом собеседник вздохнул и проговорил. Марго, вы не могли бы приехать. Что? Куда приехать? Зачем? «Что ты кричишь, Марго?» раздался из приоткрытой ванной голос Алекса, и я шарахнула дверью спальни. «Максим, я не поняла вас». «Марго, дело в том, словом, у Марии проблемы. Она сейчас у меня дома, но оставаться здесь ей бы нежелательно. Я ничего не понимала. Как? Откуда? Какими судьбами Мэри в квартире бывшего любовника? Что значит у нее проблемы?» У нее постоянно проблемы. «Максим, вы можете сказать четко и ясно, что с Мэри?» Выкрикнула я, не в силах сдерживать тревогу и одновременно злость на этого человека. Неужели трудно сказать прямо? «Марго, здесь появился ее муж. 31-го числа Машу привезли. Я дежурил. Она попала в аварию. Водитель грузовика, врезавшегося в ее машину, выпрыгнул из кабины». Она видела это. Я уже не слышала, о чем он говорит дальше. Я буквально увидела эту картину, как несется лоб в лоб на серебристой поджере Мэри огромный грузовик, из которого за минуту до столкновения вываливается водитель. — Алекс! — заорала я, роняя трубку на пол и наклоняясь за ней. Он влетел в комнату голый по пояс, мокрый и какой-то испуганный. Что? «Мэри!» — простонала я, показывая ему телефон. Его рука потянулась к трубке. Но я не дала. Собрала остатки воли и продолжила. «Максим, простите, я немного...» «Что с Марией?» Алекс дотянулся до кнопки громкой связи, нажал и сел на кровать, потянув меня за собой. Я плюхнулась рядом. Максим продолжил. «У нее сложные переломы голеней, сломано бедро, сотрясение мозга». Словом, она не в лучшем состоянии. «Постойте», — перебила я, «вы ведь сказали, что она у вас дома?» «Да слушайте, Марго». Я был вынужден, понимаете, она совершенно четко определила, в чем дело, и как чувствовала. За ней пришли. Кто, скорее, подумала, чем сказала я, хотя не сомневалась, в том, чье имя сейчас произнесет Максим. Ее муж со своими людьми. Я успел... Успел увезти ее в морг. «Мамочки!» — прошептала я, представив, как моя Мэри лежит в холодном морге совсем одна, точнее, в компании трупов. «Вы не пугайтесь, Марго, с ней все в порядке, и ее муж теперь считает, что Маша мертва». Алекс расхохотался так, что я вздрогнула и запустила в него подушкой. Он поймал ее, зажал лицо и продолжал ржать, как полоумный, катаясь по кровати. «Простите, Максим, а как она сейчас?» «Собственно, я звоню по ее просьбе». «Секунду». Повисла пауза. Потом раздалось какое-то шуршание и голос Мэри. «Марго!» «Марго, родная!» «Мэри!» «Мэри, что с тобой?» «Как ты?» Мы кричали на перебой, словно боялись, что связь прервется, а перезвонить окажется невозможно. «Я... я плохо, Марго. Спасибо Максу». Могло быть хуже. «Мэри, господи, почему ты пропала? Почему ни разу не позвонила? Разве он не сказал тебе?» Удивленно спросила она. И у Алекса как-то сразу поубавилась веселости. «Не сказал чего?» Я метнула в него свирепый взгляд. Но «Ну, значит, и я не скажу». «Хорошо, я сама». Я осеклась, поняв, что не надо пока говорить Мэри о том, что Алекс вот он, Лежит на расстоянии вытянутой руки и сверкает глазищами, недовольный услышанным только что. Мэри, скажи честно, как твое состояние? Марго, я понимаю, это наглость, ты вправе отказаться и все такое. Странные нотки в голосе Мэри насторожили меня. Она просила меня о чем-то. Но ты не могла бы забрать меня отсюда, хотя бы ненадолго. Пожалуйста, я совсем одна. Папа умер. Я едва не завизжала, что вылетаю через пару часов. Наконец-то она просила меня о том, чего я хотела больше всего на свете — быть рядом. «Мэри, ты просишь приехать и забрать тебя, а ты уверена, что можно будет тебя перевести? В смысле, как же твои ноги? Я могу сидеть». Она вдруг заплакала, заражая и меня своими слезами. «Я прилечу, Мэри. Я прилечу. «Жди меня!» «Спасибо, Марго!» Прорыдала она и отключила телефон. Я медленно закрыла крышку своего мобильного и перевела взгляд на Алекса. Тот ответил мне ясным взглядом и легкой улыбкой. «Объявилась наша главная боль? Ты вне себя от счастья? Будь я ревнив, Марго, убил бы тебя!» Я развернулась и отвесила ему пощечину. И, о ужас, Алекс стерпел. Стерпел, только мотнул головой. Ух ты! Смелая стала. Смелая, скажи мне, зачем ты вмешался? Что ты такого ей сказал? И главное, когда ты успел это сделать, меня трясло от негодования. Ты что же за моей спиной? Общался с Мэри, видя, как я страдаю? Он сел и попытался обнять меня, но я вырвалась. Не надо, я разговариваю серьезно. Я так и понял, но я не общался с Мэри, тем более за твоей спиной. А «Алекс...» — я повысила голос, и он поморщился. «Не кричи. Я сказал тебе, как было». То есть Мэри соврала? Нет, она сказала тебе правду. У меня возникло ощущение, что Алекс издевается надо мной специально. Этот звонок почему-то его разозлил, но он старался скрыть это от меня и потому вел себя таким образом. Я не хочу это обсуждать сейчас. Мне нужно успеть в кассу. Еще открыто. Ты никуда не полетишь, Марго. Отрезал он. Полечу. И ты не хуже меня это знаешь. Я не брошу ее там. Алекс вскочил. Наконец-то его злость выплеснулась наружу. Сжав кулаки, он подступил ко мне. Но я посмотрела ему в глаза и тихо произнесла. Только попробуй. Он удивленно посмотрел на свои руки. Словно не понял, как так вышло. Разжал пальцы и бережно взял меня за плечи. «Марго, я тебя прошу, не лезь. Как ты не поймешь, у нее никого нет, только я. Теперь даже отца нет. Марго, ты не можешь жертвовать собой ради...» «Не смей, не смей так говорить. Она все равно, что ты. Все равно, что ты для меня. Я не оставлю ее там». «Марго, нельзя всю жизнь...» Водить за руку сумасшедшую девку. Не называй ее так. Хорошо, не кричи. Ты ведь сама видела Марго. Алекс погладил меня по волосам. Я пытался ее спасти. Ты? Да ты же меня уверял, что Костя. Поверил в ее смерть. И что? Она умерла уже дважды. В третий раз умрет совсем. Буднично кинул он, и я оттолкнула его от себя. Ты? Алекс развернулся и вышел но на пороге задержался и бросил. И в этот третий раз по-настоящему убью ее. Я.